Глава 117. Понедельник, 14 августа. В 10.40 Кип Браун сидел за столом в своем кабинете и смотрел на фотографию Манго. В голове его царил полнейший беспорядок. Господи, как же он любит этого мальчишку! И сколько же горя тот ему принес! Горя! На 250 тысяч фунтов, если быть точнее. Боб Картер, главный операционный директор, уже прислал электронное письмо, в котором спрашивал, известно ли Кипу о транзакции с клиентского аккаунта, или они стали жертвами онлайн-мошенничества. Электронная почта – опасная штука. Стоит один раз что-то написать, и уже не сотрешь. Что ответить? С помощью какой выдумки вылезти из глубокой ямы с дерьмом? Нет, он не станет просить Боба прикрыть его. Надо взять вину на себя и ответить за последствия. Заплатить цену за спасение сына. Если ему предъявят официальное обвинение, останется лишь надеяться на милость судьи. Однако, работу он лишится точно. «Черт!» – зазвонил мобильный телефон. «Кип Браун», – ответил он, стараясь добавить эмоции голосу. «Кип – это Эдди. Эдди Констандин – его самый крупный клиент. По утрам он чаще всего созванивается с ним. Албанец ждал новостей по движению акций на фондовой бирже за прошедшую ночь, а по понедельникам за выходные. «Привет, Эди Как дела?» «Главное, как дела у тебя? Твой сын Манго вернулся?» «Да». Немного помолчав, константин сказал, «Я должен перед тобой извиниться». «За что?» «Прошу, поверь мне, Кип, я ничего не знал о похищении твоего сына» устроенном моим безумным племянником Джорджи Дервиши. Ты мне веришь?» «Конечно верю, Эдди. Ты мой надежный друг. Думаю, ты будешь рад услышать, что Джорджи больше никому не причинит вреда. А еще я заставил его отдать четверть миллиона фунтов, которые он из тебя вытащил. Деньги были отправлены этим утром». В банке уверяют, что сумма поступит на твой счет до полудня. Кип не мог поверить в услышанное. «Потрясающе, эди Я... я даже не знаю, что сказать!» «Не надо ничего говорить, Кип. Я хочу лишь одного. Показать, что мои соотечественники, по крайней мере те, на которых у меня есть влияние, «Приличные люди. Я не позволю им переходить границы». Джорджи зашел слишком далеко, и ему пришлось возместить убытки. «Надеюсь, мы в расчете?» «В расчете?» — Браун старался скрыть ликование. «Спасибо. Не знаю, как мне тебя отблагодарить». «Я подскажу», — ответил старик. «Просто продолжай заниматься своим делом». Продолжай зарабатывать для меня деньги. Идет? Кип ухмыльнулся. Идет.